Мы вышли, вздохнули полной грудью, осмотрелись кругом и побежали на беду. А там подняли якорь, поставили паруса и полным ходом пошли в Портсмут воручать наш табун. К счастью! В доки еще не пришла весть о последних событиях. Нам открыли порты, выпустили селедок и даже пожелали счастливого плавания. Ну, мы пошли не спеша. А через час на горизонте открылся остров Уайт. Мы обошли его... Согнали селедок поплотнее и, стоя на правом берегу, долго смотрели, как тают в тумане низкие берега Англии. Я еще не успокоился после пережитых волнений. Лом стоял грустный. Что-то он заскучал на берегу. Один фукс был доволен. Этот успел таки схватить с весов золотую цепочку с якорем на конце и теперь разглядывал ее, разыскивая пробу. Скоро, однако, и Фукс расстроился. — В нашем деле за это бьют подсвечниками, — неожиданно сказал он, плюнул за борт и протянул мне цепочку. Я смотрел ее... и обнаружил причину его недовольства. На цепочке, на крайнем звене, совершенно четко было выбито. «Завод искусственных драгоценностей «Алхимик». Сделано в Англии». «Ну что ж, отличная работа и марка солидная», — сказал я. возвращая Фуксу цепочку. В то же мгновение парус хлопнул у меня за спиной, и я не успел обернуться, как оказался за бортом. Ослепленный водой я беспорядочно замахал руками и неожиданно ухватился за что-то твердое. Открыл глаза, вижу — нога. А впереди голова лома. И лом тоже держится за ногу. А впереди фукс. Этот держится за свою цепочку. А цепочка держится за борт беды. Зацепилась якорем. Понимаете, какое положение? Яхта идет полным ходом, а мы трое за бортом. Размечтались. Бросили руль. а тут перекинула парус и сбила весь экипаж. Хорошо еще эта цепочка. Даром, что фальшивая. А без неё яхта ушла бы одна. С селедками. Ну, я сразу оценил обстановку и по возможности громко скомандовал. Так держать, да покрепче. Есть так держать, ответил лом. «Ясь так держать!» — подхватил Фукс. А я, не торопясь, подтянулся поближе, по лому, потом по Фуксу, потом по цепочке и на беду. Потом также лом, потом также Фукс. На палубе я снова осмотрел цепочку и, представьте, поразился даже. Ни одно колечко не растянулось, прочно делают. «Берегите ее, Фукс», — сказал я. Потом выпили крепкого чаю с молоком на английский манер. Я назначил вахты, а сам еще постоял на борту, посмотрел на горизонт. Вспомнил грустные события последних дней. «Прощай, добрая Англия, старая Англия», — сказал я, а про себя подумал. «Культура». Постоял еще, выкурил трубку и пошел спать. А утром чуть свет лом пришел будить меня на вахту и доложил, что беда вышла в Атлантический океан.